38 проснулся я с раскалывающейся от боли головой и лицами двух девочек, накладывающимися друг на друга на сетчатке. Застонав, я перекатился на бок и сдавленно вскрикнул, свалившись на пол. Прошло несколько секунд, прежде чем я сообразил, что мне в спину что-то впилось. Усевшись на задницу, я поморщился и поднял с пола пустую на две трети бутылку виски, на которую упал. Меня слегка удивило то, что в бутылке еще что-то осталось. Было время, когда я запросто мог прикончить бутылку целиком и не останавливаться на этом. Однако в последнее время у меня возникали сомнения всякий раз, когда я подносил выпивку к рту. Слабый, отдаленный зуд, все больше усиливающийся по мере того, как я расправлялся с очередным стаканом. «Изображение девочек на сетчатке...» Вейчи и Кайли, они были яркими и пульсирующими жизнью на фоне выцветшей действительности позади них. Предрассветные сумерки высосали из окружающего мира все краски. В городе россы редких камней и, мне потребовалась минута-другая, чтобы отыскать взглядом, дым, клубящийся над развалинами управления военной полиции. Дым лениво клубился и над моей сигаретой, а я снова сосредоточил взгляд на своих девочках, которые улыбались мне, стоя на темном деревянном паркете нашей маленькой квартиры на руа да Лучи солнца заливали комнату своим теплом, а на лицах сестер были одинаковые, но в то же время разные белозубые улыбки. В одной хитрая, а у другой любопытная, и глаза ее были широко раскрыты. Выдохнув облачко дыма, я выключил фотографии, вернулся в окружающий серый мир, нацелив свои бледные ноги в полусвет. Туда, где всё не такое, каким кажется, где невозможно даже различить очертания всей лжи. Во рту у меня был такой привкус, будто какой-то зверёк там сперва нагадил, а затем и сдох сам. Я сплюнул, однако это мне ни капельки не помогло поэтому я откинулся назад и вслушался в звуки собственной крови, стучащей в висках в полной тишине комнаты, размышляя о том, чтобы неспешно выпить стакан холодной воды и о том, работает ли в этих апартаментах хотя бы один кран. Тишина, полная, молчали даже птицы. Моя рука, доставлявшая сигарету в рот, застыла на полпути в воздухе. Ни одной птички, хотя здание было окружено джунглями. Услышав шаги, я положил руку на голубоватую сталь автомата. Выкрутив шею, я обернулся назад за койку, на входную дверь. Серебристая ручка повернулась. Поднявшись на колено, я приставил 107 седьмой к плечу и полоснул по двери длинной очередью. В магазине по-прежнему были бронебойные патроны, пули без труда прошли сквозь фальш-дерево. Кто-то вскрикнул. Одна секунда тишины, в течение которой я сквозь туман похмелья пытался сообразить, где выход. После чего снова началась стрельба. Встрек от автомата, буханье крупнокалиберного пистолета и ружья. Вылетели разбитые вдребезги окна, серый полумрак снаружи озарился оранжевыми вспышками выстрелов. Брызнули во все стороны щепки и осколки мрамора. Что-то впилось мне в плечо, а я катился и катился, прижимаясь к полу. Нахлынул адреналин, туман рассеялся, импланты очистили мою кровеносную систему от выпивки, накачав ее дополнительным кислородом. Я оценил ситуацию. «Здание стояло на холме, фасад высоко над землей сплошное стекло с видом на город. Противоположная сторона встречалась со склоном, находясь на одном уровне с землей. В апартаментах, где я находился, одна дверь и несколько окон, на кухне и в жилой зоне. Я был в джинсах и кожной куртке, последнее обстоятельства весьма кстати, поскольку в кожу была вплетена паутина сталь». Пуля, попавшая в руку, оставит большой синяк, вызовет менее в кончиках пальцев, но и только. У меня в руках был тип 107 с магазином на 30 патронов, пистолет оставался в кобуре под мышкой. Я был босиком, и времени искать ботинки у меня не было. Я перекатился к дальней стене, укрывшись за койкой. К настоящему времени все органы чувства обострились до предела, однако краски не изменились. Вокруг все по-прежнему оставалось серым и тусклым. Наверное, все дело было в сплошных тучах над головой. Что ж, мне это только на руку. «Подробности о нападающих, вслух», — прошептал я. «Их не меньше семи, мистер Пирс», — ответил нейроимплант. «Все находятся в задней части здания, трое вооружены автоматическим оружием. Расстояние до них от 10 до 30 метров». «Сколько выходов из здания?» За дверью снова шаги и двойной щелчок перезаряжаемого ружья. Поэтажного плана у меня нет. Изучая запись сетчатки, я вижу, что вы, входя в здание, бросили взгляд на дверь с пластистали в конце коридора справа. Расстояние до двери 20 метров, из чего следует, что это выход из здания. Скорее всего, она ведет к пожарной лестнице. Я снова поднялся на колено. За разбитым окном кухни над раковиной без крана показалась смутная тень. Я выстрелил, тень дернулась назад. Полоснув заднюю стену очередью, я встал и побежал. Побежал вправо, перепрыгнул через койку и уже почти достиг коридора, когда началась ответная пальба. На этот раз вылетели все стекла, в ушах у меня стоял звон, стены взрывались кусками полимер-бетона размером с кулак. Дверь находилась в конце коридора, и я с боевым кличем устремился к ней. В воздух наполнился пылью и раскаленным металлом. Что-то ударило меня в бок, я пошатнулся, задел плечом стену, споткнулся, но удержался на ногах и с новым ревом толкнул дверь другим плечом. Вылетел выбитый замок, дверь распахнулась настежь, и я вывалился на погруженную в темноту лестничную клетку. Механический голос монотонно прошептал мне в ухо. Уточнение, нападающих не меньше тринадцати, мистер Пирс, они расположились спереди и сзади здания. Семеро вооружены полуавтоматическим оружием на удаление от 10 до 30 метров. Также в 100 метрах есть пулемет на дороге, по-видимому, установленный на машине. Я выдохнул, при этом поморщившись от боли. Ударивший меня, кто бы это ни был, или сломал мне ребро, или проткнул кожу. Времени проверять не было. По лестнице вниз, по лестнице вверх, такая же дверь, как и эта, через которую я вырвался наружу. Выпрямившись, я ударил по двери ногой. Она выгнулась посередине, замок вылетел на удар, также напомнил мне о том, что я без обуви. Хромая, я прошел в следующую квартиру и обернулся к звуку голосов, оставшихся позади, там, откуда я только что пришел. Я выпустил длинную очередь, все оставшиеся патроны, назад, в сторону первой квартиры. Снова кто-то вскрикнул, 107-й сухо щелкнул курком и затих. Забросив ремень автомата на плечо, я выхватил пистолет, кое-как закрыл за собой согнутую дверь и побежал, побежал, побежал прочь от новой разразившейся бури. Свежая квартира запела брызгами битого стекла и ударами тысячи пулей. Снова что-то ударило меня. Стиснув зубы, я нырнул в открытую дверь и оказался в пустой спальне. Повсюду вокруг летали здоровенные куски каменных стен, один из них приземлился мне на левую руку. Уточнение, нападающих не меньше 22, по крайней мере 15 вооружены полуавтоматическим оружием, спереди и сзади здания, а также в квартире, которую вы только что покинули. Пулемёт 50-го калибра практически наверняка установлен на машине, и у меня есть все основания считать, что на холме позади, в 300 метрах отсюда, занял позицию снайпер. И я похлопал по карманам окровавленной левой рукой. «У кого-нибудь из них есть сигареты? Свои я где-то обронил». Остроумные ответы в меня не запрограммированы, мистер Пирс, однако в обновленной версии они доступны. Если вы желаете... Все, все, хватит. Господи, шутки в сторону!» Я покачал головой. «Сделай что-нибудь полезное и доложи мне о моих ранах и травмах. Вы получили пулевое ранение в левую ягодицу, и у вас отсутствует часть левого уха. В настоящий момент обе эти раны не представляют угрозы для жизни». Крякнув, я перекатился на бок, направив пистолет на дверь. Теперь, когда имплант сообщил об этом, я действительно почувствовал, что задница у меня болит. Впрочем, болело и все остальное. Тупая боль в спине и плечах в тех местах, где куртка приняла пули. Острая резь в ступнях, наступавших набитый мрамор и осколки стекла. Сначала мой организм принял все это, затем медленно отгородился от боли с занавесом, подключив эндорфины. В комнате темнота, тишина после рева-перестрелки, что-то мелькнуло за окном, и я смутно сообразил, что это молния. Звякнуло стекло, следом звуки шагов, в дверном проеме тень, и я, подняв пистолет, выстрелил. Вспышка озарила изумление на лице женщины, получившей пулю прямо под ремешок каски. Сотрудница военной полиции. Она отлетела назад, а мимо нее проскользнул ее товарищ. Я выстрелил в цели сниже, в открытое бедро. Полицейский вскрикнул, я поднялся на ноги. Ружье вывалилось у него из рук, а я... «Сделав два больших шага, подхватил полицейского до того, как он упал на землю, привлекая к себе, грудью к груди, используя его в качестве щита. Я выстрелил несколько раз в тех, кто толпился у пожарного выхода у него за спиной. В замкнутом пространстве коридора пистолет грохотал глушительно. Бах-бах-бах-бах! Четыре коротких импульса стробоскопирующего света выхватили тела четырех полицейских, ворвавшихся в квартиру. Они упали или отскочили в сторону, последний отступил назад, в пожарный выход. От висящего в воздухе дыма першило в горле. Развернувшись, я закинул руки полицейского себе на плечи и взвалил его на спину, словно накидку из человеческой плоти. Я потащил полицейскую к следующему пожарному выходу. А позади в квартире снова вспыхнула стрельба. Если остальные полицейские знали, что у меня их товарищ, это, похоже, не слишком их трогало. Я ускорил шаг, пошатываясь под тяжелой ношей. Резкий звук, и что-то ужалило меня в лицо. Я почувствовал, как полицейский у меня на спине судорожно дернулся несколько раз, тихо вскрикивая, после чего перестал вскрикивать. Последние несколько метров я тащил уже полностью обмякшее тело. «Уточнение. Нападающих 31 человек». «Если я обновлю программу, ты научишься считать, твою мать!» Я выбил еще одну дверь, завопил, уверенный в том, что на этот раз точно сломал ногу, и провалился в следующую лестничную клетку. Тело полицейского упало рядом со мной с влажным шлепком. Стараясь не смотреть на него, я отвернулся, и меня шумно вырвало на лестницу. Какой бы усовершенствованной ни была моя печень, даже она не смогла меньше, чем за две минуты пропустить через себя почти целую бутылку виски. Я поднял взгляд, голова у меня кружилась. Мне ужасно не хотелось лезть по лестнице вверх, однако я оставлял по маленькой частице себя во всех квартирах, через которые проходил, и я не видел особого смысла продолжать делать так и дальше». С огромным трудом поднявшись на ноги, я ухватился за стену, стараясь удержать равновесие, и проверил магазин. В нем осталось четыре патрона. Хромая, я побрел вверх по ступеням, обильно спрыскивая их кровью, как мне хотелось надеяться чужой. К тому времени, как я добрался до трапа, ведущего к люку наверху, я уже задыхался. Где-то внизу — крики. Я убрал пистолет в кобуру и полез наверх, толкнув тонкую металлическую крышку люка. Мне по лицу забрабанила вода. Поморщившись, я помедлил мгновение, глядя вверх, в темноту, после чего бросился навстречу новой бури. Перекатившись в сторону, я лёг на спину на черепичной крыше, практически моментально промокнув насквозь под сплошным потоком воды. Громыхал гром... Добавляя свои нотки к оркестру стрельбы, продолжающейся в квартирах внизу. Грудь у меня тяжело вздымалась. Снова достав пистолет, я огляделся вокруг. Ничего, кроме мокрой черепицы гудящей под барабанной дробью дождя и края покатой крыши, смутно различимого в предрассветной темноте грозы. Наноустройства, подключенные к зрительным нервам, откликнулись быстро. Даже при таком недостаточном освещении нарисовав довольно-таки удовлетворительную картинку. Размытую, темную, но все таки позволившую различить, где заканчивалась крыша. Кто-то выпустил поток пуль вверх по лестнице, разбивая дребезги черепицу вокруг люка. Я выругался, голова по-прежнему лежит на крыше. И на мгновение закрыл глаза. У меня мелькнула мысль. «Зачем я так упорно сопротивляюсь? Если я умру, это здорово все упростит. Диане девочкам станет легче, по крайней мере, в долгосрочном плане. Если я умру, Лонг, выбитый зубкой и все остальные получат то, что хотят, положат конец этому маленькому эпизоду в чьем-то большом спектакле». Я открыл глаза. Мистер Лонг. «Совершенно верно. Месть. Вот что еще оставалось сделать. Вещь в себе. У меня в груди гулка заколотилось сердце. Твою мать, точно!» Я с трудом поднялся на ноги, сделал шаг, рухнул, вскрикнув и съехал немного вниз по скату крыши. «Не хочешь включить подавитель боли? По-моему, у меня сломана нога». «Нога у вас действительно сломана, и выработка эндорфинов установлена на максимум. «Вы получили вторую пулю в верхнюю часть бедра, а вокруг этого здания по меньшей мере сорок сотрудников военной полиции». Стиснув зубы, я снова поднялся на ноги. «Если ты хочешь сказать что-то полезное, выкладывай поскорее». «Я предлагаю вам бежать, мистер Пирс, немедленно». Я побежал, споткнулся о крышу жилого комплекса. Все они были соединены между собой, двенадцать в линию, и мне оставалось еще три до отвесного прыжка с высоты третьего этажа. Преодолев примерно половину расстояния, я снова поскользнулся, ноги мокрые и липкие от крови, и, вскрикнув, упал на конек крыши. Пистолет вывалился у меня из руки и с завораживающей медлительностью сполз до края крыши, после чего скрылся из вида. Учащённо дыша, я проводил его взглядом. Проблема увеличения прочности, усиленные кости, титановые суставы и прочая ерунда в том, что увеличивается вес. Мой приближался к 150 килограммам. Все мои усовершенствования были устаревшими еще тогда, когда я их получал. И сделано это было умышленно, понимаете? Старые модели суставов Бао-стали нельзя улучшить в части силы, только в части веса когда появлялись новые сплавы и наноматериалы. Медлительные и тяжелый я вынужден был думать, как обратить весь этот дополнительный вес себе на пользу. Сокрушительный таран в рукопашной схватке, земное притяжение, помогающее работе коленей и локтей. То, что я терял в скорости, я с лихвой возмещал грубой физической силой. Однако все это менялось, когда дело доходило до падения. Вес вдвое больше нормального становился серьезной помехой. Такие, как я, страшно боятся высоты, поскольку ничто не сломает навороченный экзоскелет так, как падение с 10-метровой высоты. Для таких, как я, сила тяжести – та еще стерва. Я бежал к краю крыши. Черепица плясала у меня под ногами, пули прочерчивали рядом различные траектории. По-моему, стрельбы было слишком много. Гораздо больше, чем это по силам сорока солдатам. Скорее, где-то под сотню. Слева и справа от меня палят отовсюду, во все стороны. Однако все эти мысли были отдаленными, смутными. Моя боевая подготовка обдумывала их в фоновом режиме, пока я в четыре прыжка добежал до края крыши и сиганул вниз. В темноту. По пути вниз я налетел на ветку, полностью отломав ее. Я перевернулся вперед, высокая мокрая трава взметнулась мне навстречу. Секунды или две в сознании, приглушенные звуки выстрелов и радушные объятия твердой, мокрой земли. 39 Я смотрел в пол. Старик китаец смотрел на меня вверх из квадрата внизу шагах в трех от меня этот сумасшедший мерзавец очнулся добрый день дружище во рту меня пересохло губы растрескались я попытался спросить где но смог издать лишь невнятный хрип внизу появилась сморщенная рука с бумажным стаканчиком и соломинкой поместившей его так чтобы я смог ухватить соломинку губами Поймав соломинку, я жадно втянул в себя воду. Постепенно до меня дошло, что я подвешен над полом на койке или чем-то в таком же духе. Старик-китаец в окне внизу показался мне смутно знакомым. Я не мог прикоснуться к импланту, не мог взглянуть на свою руку и, судя по всему, пошевелить ею. Поэтому я сказал «Имплант. Распознавание лиц». Лицо китайца снова растянулось в усмешке. Запоздал я, сообразил, что это лишь отражение в зеркале на полу. «Извини, дружище, я его отключил. Отвечая на твой вопрос, я тот вычеркиватель, к которому ты обращался пару недель назад, чтобы получить программу работы с экзопамятью». Я близнул растрескавшиеся губы. Мысли мои по-прежнему оставались затянуты туманом и где-то что-то чесалось. Наверное, нога. Но... на Но вдруг у меня австралийский акцент, и это первое. Дружище, когда я разговариваю с быдлом, я веду себя как свинья отбивная. Загадочный восток, шелковые халаты, благоблония и звон этих долбанных тарелок, Весь этот восточный бред, который люди принимают за культуру. Понимаешь, я действительно вычеркиватель. У китайцев лучшие специалисты в этой области, и в глубине души люди не думают, что дело только в том, что Китай — первая цивилизация, создавшая настоящую науку. А нет, в глубине души люди думают, что все это — колдовство. Но... Но я австралиец, как мы уже установили, да. Не хочу оглушать тебя этим откровением, но на чужих предрассудках можно неплохо заработать. Но я отключил твою экзопамять, потому что я занимался тем, чем занимается вычеркиватель, и покопался в этой железнодорожной катастрофе, которую вы называете корой головного мозга. Ублюдок. Помолчав, пробормотал я. Лицо старика китайца в зеркале сморщилось от радости. «Дружок, ты не знаешь и половины всего!» Я попытался пошевелиться. Ногой, кулаком, мизинцем на ноге. Твою мать, ничего! Мое тело умерло, если не считать пощипывания в губах. «Что ты со мной сделал?» А, успокойся, успокойся», — ответил китаец. Лицо у него оживилось, в отличие от той безрадостной маски, которая была при нашей первой встрече. «Я просто хочу немного тебя подлатать. У тебя сломаны два ребра, нога, оба голеностопа и запястья. Это пустяки. Рожа у тебя здорово помята. Такой вид, будто тебя метелили дубинкой со стальными шипами». «И это произошло еще до того, как ты сиганул головой вниз с третьего этажа». Старый ублюдок откровенно наслаждался происходящим. «Пара пуль в заднице», — продолжал он. «Лично я предпочитаю, чтобы меня по тому месту нежно похлопывали ладошкой. Но ты у нас, полагаю, парень крутой». «Ты настоящий?» «Дружище». Лицо китайца резко стало фальшиво серьезным «Я самое настоящее из всего, что есть в этой навозной куче!» «Замечательно!» — хрипло произнес я. «Потому что если бы ты был сном, я не смог бы насладиться хрустом твоих костей, когда я буду ломать их голыми руками!» Китаец презрительно рассмеялся. «Не сердись, молодой человек», — сказал он, по-видимому, развеселённый моей угрозой. «Мы все здесь друзья. Твой аппетит к разрушениям не лезет ни в какие рамки, а привлекательности в тебе столько же, сколько в крысе, живущей в канализации. Нам, по сердцу, оба этих качества». «Нам? к Кену и его ребятам. Это они притащили тебя сюда». А как бы еще ты сюда попал? Определенно не за красивые глазки, не за обаяние или...» — китаец поморщил нос. «За твой подход к уходу за собой». «Что вам от меня нужно?» «Прямо сейчас? Я только хочу, чтобы ты слушал». Его лицо исчезло. Я услышал, как он удаляется с шаркающей походкой прочь. Затем тишина. Зуд в ноге становился невыносимым. Послышался какой-то звук, похожий на удар металла по металлу. Старик проворчал что-то себе под нос, после чего раздалось хлюпанье. Зуд в ноге прекратился, сменившись звоном колокольчиков. — Ты это слышишь, дружище? — спросил старик. — Колокольчики? Слышу. — Очень хорошо. А как насчет вот этого? На этот раз раздались звуки пианино, звенящие. Словно топер, лениво перебирал клавиши в баре, а посетители не обращали на него внимания. Стало также очевидно, что на самом деле я ничего не слышу. Скорее, ощущение было таким же, как когда со мной разговаривал мой сиглиф, будто голос звучал прямо у меня в голове. «Да...» Передай пианисту, пусть почаще практикует блюз. Смешок. Ну а вот это. Я вздрогнул от громкого рёва электрогитары. Прямо у меня в мозгу зубодробительное завывание по восходящей шкале. Мне показалось, будто все металлические компоненты моего тела вошли в резонанс, что мои губы превратились в акустические волны. «Убери громкость!» — крепко зажмурившись, заорал я. Звук резко оборвался. Услышав шаги приближающегося вычеркивателя, я удивился. Удивился тому, что все еще способен что-либо слышать. Я заморгал, прогоняя влагу из глаз. В зеркале снова появилось ухмыляющееся лицо старика. «Красота!» — сказал он. Ну, а теперь снова спать, прекрасный принц, тебе необходимо отдохнуть. Опустилась темнота. Сорок. Я сидел в захламленной гостиной напротив сумасшедшего австралийца-китайца и предводителя вьетнамских повстанцев. У меня ныли щиколотки, поэтому я осторожно поставил ноги на тонкий ковер. Они обе были заключены в затвердевшую прозрачную смолу, как и запястье. К стулу были прислонены костыли. На Кьене было надето что-то вроде черной пижамы, но, по всей видимости, это была его спецодежда для того, чтобы бегать по городу и все взрывать. Под рубахой был бронежилет из паутины железа, закрывающий горло, а на коленях лежал калашников с похожим на банан рожком, увеличенной емкости. Кьен медленно курил, наслаждаясь сигаретой. Он ничего не говорил, внимательно наблюдая за мной из-под Вычеркиватель не удосужился надеть перед этой встречей штаны. Он был в белых трусах и черной футболке с надписью ACDC Back in Black, выведенной вычурными готическими буквами. Один из самых кассовых за всю историю альбом культовой австралийской рок-группы ACDC. Я понятия не имел, на что ссылается этот элемент одежды. Раньше я не обращал на это внимания, но у вычеркивателя была густая копна седых волос, торчащих во все стороны. Он ухмылялся так, словно все в этой комнате было очень смешным, морща свое лицо обилием складок. Комната темная, без окон, освещалась парой торшеров под красными абажурами, а на верстаке у стены слева от меня голубоватое пламя Бунзеновской горелки. В воздухе стоял запах табачного дыма и стариковского тела, и вызывающий слюнки аромат жареной соевой курицы, которую вычеркиватель поставил на столик рядом со мной. Рядом с курицей вазочка с острым соусом, пачка двойного счастья и высокий стакан с водой. «Я так понимаю, вы заглянули в поток моей памяти», — сказал я, указывая на еду. Старик усмехнулся, Кьен ничего не сказал. «Но вы слегка ошиблись. Здесь не хватает кружки холодного пива». Покачав головой, старик выразительно поджал губы. «Ты восстанавливаешься, дружище, телом и рассудком, так что лучше отказаться от этого дьявольского напитка». «Просто принеси нам пиво, твою мать!» Вычеркиватель сложил губы буквой «О», затем наклонился и открыл портативный холодильник из чистой стали, стоящий на полу рядом с креслом. Холодильник был погребен под грудой настоящих бумажных книг и коробок из-под еды на вынос, увенчанной большими серебристыми наушниками. Достав из холодильника высокую банку пива, старик протянул ее мне. Я долго возился с крышкой, ругаясь вслух, наконец открыл ее, и мне в лицо брызнула пена. Вычеркиватель нашел это очень смешным. Выпив пену, я поставил банку на стол и заменил ее у себя на коленях миской с курицей. Когда я проглотил кусок, мой желудок заурчал, выражая нечто среднее между радостью и удивлением. «Умираю от голода», — пробормотал я, снова набивая рот соей. «Да, это неудивительно», — согласился вычеркиватель. «Потребовалось три дня, чтобы завершить обновление». Он указал своей банкой пива мне на ноги. «На ног частицы уже практически завершили сращивание костей. Сегодня к вечеру ты будешь готов снова бегать». Я застыл с непрожеванным куском курицы во рту. «Какие обновления?» Вычеркиватель возбужденно вылупился, собираясь меня просветить, однако Кьен остановил его. «Что ты затеял?» — тихо спросил у меня черноглазый вьетнамец. «Что?» «Что ты затеял? Какой у тебя план?» Я снова принялся оживать. Китайцы Кьен ждали, молча наблюдая за тем, как я запил курицу пивом. «Я хочу здесь всё встряхнуть», — наконец сказал я. Кьен вопросительно поднял брови, желая услышать больше. Вычеркиватель просто улыбнулся и кивнул, словно прекрасно понимал, что я имею в виду. «Хаос», — сказал я Кьену, снова наполнив рот. «Я никак не мог взять в толк, что здесь происходит». У меня не было ни времени, ни памяти, чтобы заниматься расследованиями, строить догадки, светить фонариком в темных углах и все такое. Мне нужно было пройти напрямую к цели. А хаос обладает свойством хорошенько все встряхнуть. Хаос разбивает в дребезги то, что возведено в укромных местах, а когда уляжется пыль, можно будет рассмотреть то, что там скрывалось». Вытерев руку о штаны, я закурил. Затянулся, глядя на струйку дыма, поднимающуюся над оранжевым кончиком сигареты, после чего снова посмотрел на Кена. Поэтому я решил развязать войну. Я предположил, что если мне удастся натравить друг на друга моих врагов, откроется то, в чем они все замешаны. Столько усилий, столько трудов, столько лжи, накрывшей город покрывалом. Мне кажется, что если я разберусь во всем этом, это поможет мне отомстить моему главному врагу, оставшемуся в Макао, Лонгу. Я уверен в том, что старый дракон причастен ко всему этому. Я указал на своих собеседников кончиком сигареты. И это сработало. Потому что вот вы здесь и собираетесь сделать свое великое разоблачение. Итак, говорите». Кьен, вычеркиватель, переглянулись. Старик кивнул, Кьен колебался. «В любом случае мне нужно сходить отлить», — сказал я. «А вы двое этим временем подготовьте свои речи». Улыбнувшись, вычеркиватель вскочил с места, распахнул выцветшую деревянную дверь сбоку и указал в узкого коридора. Я поднялся со стула, схватил костыли и медленно заковылял по коридору, Нашел в конце туалет и опорожнил мочевой пузырь. Окон не было, лишь голая лампочка над головой. На стене на уровне глаз было написано что-то черной краской, аккуратным почерком. Воспоминания. Когда для смертного умолкнет шумный день, И на немые стогны града, Полупрозрачная наляжет ночи тень, И сон...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 И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, На строк печальных не смываю. Александр Пушкин Застегнувши Ринку, я перечитал стихотворение. «Ну?» — спросил я, вернувшись в гостиную и сев на место. «Мы воспользовались нападением на отделение военной полиции, чтобы вывести из строя защитную систему», — начал Кен. «Автоматическое оружие по периметру не работало 6 часов, прежде чем удалось снова его подключить. В образовавшуюся брешь мы переправили сотни вьетминцев. Мы заняли все, весь город, за исключением казино». «Пятьсот километров в тылу врага. Самоубийство, если вы здесь задержитесь». «Как ты сам сказал, друг мой, хаос обладает свойством хорошенько все встряхнуть», сверкнув глазами, промолвил Киен. Я усмехнулся. «Когда пыль уляжется, весь мир узнает две вещи». Я молча ждал. Первое — это показать, что оккупанты нигде не могут чувствовать себя в безопасности. В этой стране по ним может быть нанесен удар в любом месте. Второе, «Это история, которую ты знаешь про лягушку с алмазом во лбу». Оглянувшись на вычеркивателя, кен Сноу посмотрел на меня циничные глаза на молодом лице. «Нам нужна твоя помощь». Чувствовалось, что ему неприятно произносить эти слова. «Да?» «Да». Я отпил глоток пива. «Как я уже говорил при нашей первой встрече, Мне нет дела до вашей войны. Кен кивнул, но соглашаясь не с тем, что я сказал. Да, я это понимаю, мистер Тришрама. В этом будет кое-что и для тебя. Хм, и что же? Отмщение. Вычеркиватель рассеянно улыбался, уставившись в пустоту. У меня возникло ощущение, что он потерял нить разговора. Я затянулся сигаретой. Что ж, Кен, теперь ты говоришь на моем языке. Однако я хочу услышать кое-что конкретное. Конкретное, мистер Тришрама, это выпотрошит бизнес-модель мистера Лонга, сломает его пополам. Если это действительно так, я готов с вами работать. Я поставил пиво на столик. А что в этом для вас? Кен посмотрел на старика. «Дядя?» У вычеркивателя сомкнулись глаза. Ровное глубокое дыхание свидетельствовало о том, что он спит. Вопрос Кьена вывел его из дрема. «А, что?» — встрепенулся старик. «Дядя, казино!» Старик отхлебнул пиво из банки, похоже, это помогло ему сосредоточиться. Он посмотрел на меня. «Да, точно, разумеется. Мистер Пирс». Вот вам великое откровение. Мистер Лонг не властелин наркотиков. Он царь памяти. Вычеркиватель остановился, словно ожидая от меня аплодисментов. Я молча курил и ждал. Ха, вы, ребят крутые, и с вами нужно вести себя круто. И тогда, правильно, заговоры. Мистер Лонг работает на Китай-Алко, которая помимо глимер-поездов, водородных аккумуляторов и декоративных подушек, выпускает булавки памяти, являясь крупнейшим в мире производителем. Мистер Лонг заведует специальными операциями, иначе говоря, занимается очень плохими вещами. Промышленный шпионаж, расправы с неугодными и... О, да! «Изготовление булавок памяти, искажающих естественную память. По сути дела, молодой человек, лонг заражает всех альцгеймером». Вычеркиватель снова умолк, ожидая моего отклика. Я подался вперед. «Это еще что за хрень?» Старик просиял, очевидно радуясь тому, что наконец пробудил мой интерес. Эти булавки запускают нановирус. Очень неприметный. Обнаружить его практически невозможно. Вирус блокирует синтез особого белка, который вырабатывает головной мозг в первые часы после усвоения новой информации, чтобы ее запомнить. Через несколько месяцев после заражения у жертвы формируется полная зависимость от булавки памяти. Помимо всего прочего, это означает большие деньги, чертовски огромные деньги для производителей вышеупомянутых булавок. Твою мать! И это только вершина айсберг, дружище. Понимаешь, если у человека есть голова на плечах, он может начать вносить едва заметные изменения как в сами булавки, так и в управляющие ими программы, работающие с экзопамятью. Возможно. Эти программы предложат приобрести определенные товары или пробудят теплые чувства к определенным компаниям, а может и к целым государствам. Только подумай, что если у тебя всегда будут благоприятные воспоминания о своем географическом соседе? Может быть, ты вспомнишь, что у него есть законные исторические притязания на твою землю? «Что, если ты поверишь в то, что в культурном отношении тебе ближе завоеватели, а не твои соотечественники на юге страны? В этом случае вести войну станет значительно проще. Разве не так?» «Это же... это же... ну как удалось провернуть такое?» «Не удалось. Пока что не удалось». Я хочу сказать, по крайней мере, по части контроля памяти. Постепенная эрозия естественной памяти — это игра, которая ведется втихую уже на протяжении многих лет. Полноценная замена воспоминаний населения целой страны — это гораздо более сложная задача. Во-первых, для этого требуется значительно более мощная булавка. Во-вторых, «Необходимо протестировать концепцию в каком-то контролируемом сообществе». «Контролируемое сообщество?» — спросил я. «Ты имеешь в виду Сыань-танк?» У старика зажглись глаза. «Ха-ха! А ты парень смекалистый, хотя по виду и не скажешь». «Да, дружище, Сыань-танк. Ты даже представить себе не можешь, какой мусор я обнаружил в голове у Кьена». Пока что все очень грубое и недоделанное, но достаточно эффективное. Убрать кое-какие шероховатости, и достаточно скоро мир будет думать правильно. Какие сигареты покупать, какую одежду носить, какие геополитические тренды поддерживать. Я сжал и разжал кулаки. Мне захотелось ломать кости, поэтому я спросил. Так зачем вам нужен я? Старик вздохнул, и улыбка на какое-то мгновение схлынула с его лица. Как я уже говорил в начале, у тебя есть аппетит к разрушениям. Ты мотивирован. То, что нам нужно, это очень важно. И если этого не сможешь добиться ты, полагаю, этого не сможет добиться никто. Для того, чтобы свалить этих мерзавцев, дружище. «Нам необходимы доказательства. Одних моих рассуждений недостаточно. Нам нужно, чтобы ты ворвался в их лабораторию, загрузил коды, которые они используют, и принес их нам. Как только мы получим все это, с Лонгом, его хозяевами и всем синдикатом будет покончено». «Это еще не все, сказал я. «А? Такое крупное дело». Это больше, чем просто лонг. «Да», — кивнул старик. «Да, ты прав». «Это Китай, Алко». «Хм, половина политбюро». «Наверное, поменьше, но в целом ты прав». «Самые могущественные люди на Земле желают моей смерти. По сравнению с этими людьми Лонг выглядит таким же грозным, как тайская массажистка» да совершенно верно и что с того а то что если я сделаю все это с моими близкими расправятся?» не знаю дружище если ты это сделаешь у этих людей появятся заботы поважнее твоей жены с которой ты все равно не живешь моя семья это очень важно У вычеркивателя зажглись глаза правильно Но я говорю совершенно серьезно, молодой человек. Последствием станет водоворот, политический и экономический. И в этот момент у тебя появится время. Время на то, чтобы увести своих близких далеко. Очень далеко. Я провел рукой по редеющим волосам. Шрам на ладони чесался. «Какие усовершенствования вы мне добавили?» «К этому мы еще перейдем», — сказал старик, накрывая ладонью руку Кьена. «Можно начинать подготовку. Насчет нашего приятеля можешь не беспокоиться, Кьен. Когда настанет время действовать, он не подведет». Кьен с сомнением посмотрел на меня, но затем все-таки кивнул, закинул автомат на плечо и вышел. 41. После ухода Кьена вычеркиватель какое-то время молчал. «Тоска!» — наконец пробормотал он. «Что?» «Это старое русское слово. Оно означает душевные страдания без причины, страстное желание, когда желать нечего. Твой русский вздор меня не волнует, старый пердун». а блин!» — рассмеялся старик. «Понимаю, это расхожий штамп и все такое, но вам, гангстерам, вовсе не обязательно строить из себя костных обывателей. А вам, вычеркивателям, вовсе не обязательно строить из себя высокомерных заносчивых ублюдков». Старик снова рассмеялся, теперь уже громче. Выплеснув все свое веселье, он, наконец, повернулся ко мне. «Нам нужно поговорить». «О чем?» о том кто ты такой черт побери я жестом предложил ему продолжать у тебя кастет с клеймом джонни брасса здесь все зовут тебя три шрама пирс никаких подтверждений ни первого ни второго учитывая все вполне очевидно что ты не один из этих ребят поэтому я покопался в твоем потоке памяти чуточку поглубже и пришел к заключению что ты «Скорее всего, Эндель Эббингхаус по прозвищу Эншпиль». «Скорее всего», — небрежно фыркнул я. Расфокусировав взор, вычеркиватель посмотрел на банку пива в руке. «Ну, одна твоя жизнь — боевик наркокартеля в Макао. Это твоя естественная память, о которой мы сейчас говорим. Однако есть кое-какие нестыковки». Он перевел взгляд с пива на меня. «Я так понимаю, тебе досталось с лихвой стираний и ложных воспоминаний?» Я проворчал что-то невнятное, соглашаясь с ним. «Далее. Ты женатый человек с детьми. И при том настоящий громила. Тут все сложнее, чем стандартное клише бандита. Любит свою жену, обожает детей и прочая чушь. И все таки по сути своей, ты причесанный, прилизанный преступник». Спасибо на добром слове. И есть еще третья сторона. Третья сторона — это моя жена. <свят> моя жена. Я загрузил ее воспоминания. Пожалуй, слишком много. Они... Порой они меняют мое поведение, заставляя сделать то, что я вряд ли бы сделал. Вычеркиватель небрежно махнул рукой. А, это... Я все почистил. «Что ты хочешь сказать?» «То, что я начисто стер все эти воспоминания». Я смял в руке банку. «Твою мать!» «Успокойся, молодой человек», — сказал старик. «Незачем стискивать кулаки. Я хочу сказать, что я отфильтровал мнемонический шум, впитанный тобою. Все важные моменты, связанные с женой и с вашими очаровательными девочками, все они остались». Я пристально смотрел на него до тех пор, пока он не произнес в глубине горла неодобрительное Хм. Я не мясник, дружище, сказал вычеркиватель, я дал клятву, я чиню рассудки, не порчу их. Он вздохнул. Я понимаю это так. В твоем состоянии ты хочешь сохранить все до последней крупицы. Я стер только события, не связанные с тобой. То, что имело отношение только к твоей супруге как к личности. Равномерные житейские будни, которые ведем все мы. Говорят, то, как мы проводим свои дни, особенно чертовски скучные и нудные, это то, как мы проводим свою жизнь. Ее повседневная жизнь — это не твоя повседневная жизнь. Чужие воспоминания, даже если это воспоминания любимой женщины, конечном счете сведут тебя с ума. Какое-то время я молча курил. Итак, что с третьей стороной? Не знаю. Она... Старик умолк. Что она? Она, что бы это ни было, погребена очень глубоко Эбенхаус. Отпечаток памяти, характерный рисунок, не похожий на все остальное. Тебя столько раз стирали и перепрошивали, что я удивляюсь, как ты вообще еще функционируешь. И да, кстати, это мне кое-что напомнило». Сунув руку в карман, вычеркиватель достал белую пластмассовую коробочку для таблеток. «Тебе нужно будет принимать вот это». Он бросил коробочку мне. Для старика его движения были очень точными. Я покрутил коробочку в руке, этикетки на ней не было. Отчего это? От депрессии и Альцгеймера. Я поймал себя на том, что непроизвольно стиснул зубы. Щеки у меня стали горячими. Ты что, издеваешься надо мной, сумасшедший старый козел? «Сидишь тут, чешешься, мочишься в штаны, разглагольствуешь о революции, таращишься в пустоту, и вот теперь ты вручаешь мне коробку с долбанными таблетками счастья?» Уронив коробочку на пол, я стиснул подлокотники кресла и подался вперед. «Дружище!» — старик поднял палец. «Пожалуйста, депрессия напрямую связана с потерей памяти». Он поднял брови. Ты хочешь сказать, что ты не грозовая туча? Что ты не бродишь неприкаянно раздумывая о своем уделе в жизни и ища, кому бы сломать челюсть? Старик, ты дал мне массу причин сломать челюсть тебе. Послушай, тебе повезло, что ты вообще еще ходишь. Я не понимаю, как такое возможно, учитывая все то, что с тобой сделали. Ты должен был бы лежать в коме» подключенный к капельницам, и пускать слюнки на белую простыню, разглядывая движущиеся картинки у себя в голове. Тот человек, которым ты был, третья сущность, погребенная в глубине. Это должен был быть кто-то необыкновенный. Вычеркиватель указал на таблетки у меня под ногами. Они помогут стабилизировать твое состояние. Простимулирует выработку нейронов в гиппокампе, активирует отмершие рецепторы дофамина, запустит серое вещество. Только не вздумай относиться к ним, как к выпивке. Три штуки в день. Не больше, но и не меньше. Почему? Ну, старик почесал шею. Шизофрения. Твою мать, блин! Да. «Совершенно верно!» Разжав зубы, я губами вытащил из пачки новую сигарету и зажег ее. «Не знаю, что в этом для тебя, старик», — сказал я, выпуская дым. «Но я тебе не верю. Мои способности не сократились, даже учитывая состояние памяти. Я это знаю». Поддавшись вперед, вычеркиватель поставил банку пива на пол, тряхнув своей густой гривой. «Хочешь, я расскажу тебе одну историю?» Выпрямившись, спросил он. «Твою мать! Все козлы, кого я встречаю, хотят рассказать мне какую-нибудь историю». В ответ на мою реакцию вычеркиватель издал задумчивое «Хм...» «А может быть, ты сам хочешь что-нибудь рассказать? Ты знаешь какую-нибудь историю?» Я снова стиснул зубы. «Я тебя понял, дружище. В конце концов, это моя работа. Но видишь ли, это история про тебя». Разжав зубы, я приготовился слушать. Начинается она с загадки. Задачи. Два треугольника, один чуть меньше другого, один внутри другого. Задача в том, чтобы провести линию между двумя треугольниками, однако смотреть прямо на них нельзя. Разрешается только смотреть на отражение в зеркале. Сначала сделать это чертовски трудно. Странное дело. Если поставить эту задачу перед человеком, страдающим полной амнезией, у него все равно с каждым последующим разом будет получаться все лучше. Он ничего не помнит, даже предыдущую попытку. Однако через какое-то время уже с легкостью решает эту сложную задачу. Понимаешь? Вот почему у тебя так хорошо получается убивать людей. На самом деле у тебя это будет получаться все лучше и лучше, несмотря ни на что. Никакого предварительного расчета, ничего спланированного заранее. Но в ситуации, когда возникает угроза твоей жизни, Мышечная память и инстинкты превращают тебя в хладнокровного убийцу, основываясь на долгой истории насилия, которую ты просто не помнишь. Ты должен принимать эти таблетки, молодой человек. Ты должен продолжать использовать новейшую программу работы с экзопамятью, которую я загрузил в твой улиточный имплант. И ты... Не должен впредь никогда стирать свою память и закачивать в нее ложные воспоминания. Ты подошел к краю, дружище, к самому краю. Ты едва не попал в это место, туда, где ты будешь двигаться только по треугольнику. Поесть, убить, поспать. И опять сначала. Никакого простора для роста, никаких возможностей для развития. Ты превратишься в человека Эшера, застрявшего на рисунке, вынужденного вечно ходить по замкнутому кругу. Бесконечное путешествие в никуда. Обратно к началу, и так снова, снова и снова. Неспособный любить, меняться, быть. Это ты, по крайней мере, туда ты направляешься. Человек Эшера. «Ладно», — сказал я, — «кто такой это, Тэшер, твою мать?» Вычеркиватель откинулся на спинку. «Как я уже говорил, обыватель». Я разжал кулак, стараясь унять зуд в ладони, стараясь перестать думать о том, о чем говорил старик. Я выдохнул. «Вся эта дрянь не имеет значения. Главное то, как вытащить меня отсюда». Похоже, мне предстоит раскрыть глобальный заговор». «А ты не хочешь узнать о своих усовершенствованиях?» «А да, конечно. Хочу. Усовершенствования». Вскочив с кресла, вычеркиватель подошел к бунзоновской горелке и схватил длинную иглу, которую я не замечал, чей кончик находился в пламени. Острие раскалилось до красна. Вычеркиватель подошел ко мне, по пути подобрав большие серебристые наушники. «Позволь сначала провести один тест», — сказал он, надевая наушники. Протянув мне иглу, старик произнес громким голосом. «Воткни ее себе в руку!» Я перевел взгляд с иглы на него. «Это еще что за хрень?» «Рука!» — крикнул старик. «Воткни в нее эту дрянь!» Я нахмурился, ничего не понимая. Вычеркиватель поднял брови, закатил глаза, выбросил руку вперед. Я вскочил на ноги, раскрыл рот, собираясь закричать, схватился за руку, куда вычеркиватель воткнул иглу. Однако вместо боли я услышал музыку. Завывание гитарных рифов, затем звон тарелок и тяжелый низкий ритм большого барабана. Никакой раскаленной добила боли. «Лишь какой-то старый рок-н-ролл». Я перевел взгляд с иглы на вычеркивателя, качающего головой вверх-вниз в такт музыке Музыки, которая звучала у меня в голове, словно голос улиточного импланта. Вычеркиватель задергал головой, беззвучно произнося губами слова, а голос у меня в голове запел что-то про женщину, подобную стремительной машине, которая содержит свой двигатель в чистоте. Выдернув иглу из руки, я уронил ее на пол. Музыка затихла, вычеркиватель сорвал с головы наушники, на лице у него отобразилось разочарование. Ну же, дружище, это же Акидаки. Что? Лучшая рок-группа 20-го столетия! болезненно поморщился старик. А? «Эй, ACDC величайший культурный дар нашей страны и всему миру. К -к Какого хрена? Эта древняя рок-группа делает у меня в голове, запинаясь, пробормотал я. Вычеркиватель просиял. Складки на лице изменили направление. Ха-ха! Значит, работает! Да ты мой красавчик! Музыка прекратилась сменившись пульсирующей острой боли в руке. «Помнишь, как мы говорили про сломанные челюсти?» — спросил я. Улыбаясь, вычеркиватель похлопал меня по груди обеими руками, заставляя опуститься на место. Я остался стоять. Пожав плечами, он вернулся в свое кресло. Заставив меня прождать целую вечность, старик наконец сказал. «Я перепрошил твой мозг». Я молча ждал. «Ага, а ты капризный!» — он вздохнул. «Синестезия!» «Ты имеешь в виду чувствовать запах красок?» «Точно!» — подтвердил вычеркиватель, радуясь моему правильному ответу. «Что-то в этом духе. Твои нейроны, настроенные на различные органы чувств, в сущности совсем одинаковые. Я просто переключил парочку осязание со слухом. Добавив чуточку рок н -ролла. Я согнул кулак, рука все еще ныла в том месте, где была воткнута игла. Старик ответил на мой незаданный вслух вопрос. «Только очень сильная боль. Когда она достигает определенного порога, осязание сменяется моей самой любимой песней. Ты развлекала меня всю ночь напролет». Похлопав себя по черной футболке, он закончил. Теперь, когда ты будешь выполнять задание, боль больше не будет отвлекать твое внимание. А если тебя схватят, ты окажешься невосприимчив к любым пыткам. Нам предстоит долгая дорога, Эббингхаус. И мы должны использовать все, что только сможем найти». Я, наконец, решил сесть и покурить. «Все до одного мерзавцы, кого я встречаю...» «Ведут себя так, словно я приглашаю их раскроить мне голову. Объяснить мне, как думать и как чувствовать». Улыбка старика погасла. «Я тут посмотрел на мусор у тебя в голове, и мне кажется, что это ты сам раздаешь такие приглашения». Я докурил сигарету. «Да, хорошо. У меня желание что-нибудь сломать. Когда мы начнем?»